Глава шестая. Запрягать и в путь. Ван Блоум знал, что не может предоставить свое спасенье десницы Божьей. Не так он был воспитан. Он тотчас же взялся за дело, чтобы выйти из неприятного положения, в какое поставил его налет саранчи. Нет, положение было хуже, чем неприятное, как начал теперь понимать Ван Блоум. Уложение было гибельное. Чем больше думал он, тем тверже убеждался в этом. Вот они, одни среди черной голой равнины, на которую, куда ни глянь, нет зеленого пятна. Как далеко тянется она в такой ноготе, он не мог определить, но он знал, что перелеты саранчи опустошают иногда пространство на тысячи миль. Не приходилось сомневаться, что этот перелет, разоривший его ферму, был из самых мощных. Стало ясно, что оставаться в Краале нельзя. Лошади, коровы, овцы не могут жить без корма. А если погибнет скот, чем существовать самому фермеру с его семьей? Он должен бросить Крааль, должен отправиться в поиски пастбища не теряя времени, немедленно. Животные, обеспокоенные тем, что их не выпустили в привычный час, уже на все лады поднимали свои голоса. Вскоре они почувствуют голод, и трудно сказать, когда удастся их накормить. Нельзя было мешкать. Каждый час был дорог. Не следовало терять лишние минуты даже на раздумье. В Англоум уделил размышлениям всего лишь несколько минут. Оседлать самого быстрого из своих коней и пуститься одному на поиски пастбища? Или лучше сразу заложить фургон и отправиться в дорогу со всем добром? Он избрал второе. Все равно приходится оставить обжитое место, просить свой крааль. Если уехать сперва одному, он, возможно, не так скоро найдет место, где есть и трава, и вода, а скот его тем временем будет страдать от голода. Это соображение, да и ряд других, склонили Ван Блоума к тому, чтобы сразу же заложить фургон и пуститься в дорогу с табуном, со стадом, с отарой, со своим добром и со всей семьей. «Запрягать и в путь!» прозвучала команда. И Черныш, Гордившийся славой хорошего кучера, Замахал своим бамбуковым кнутом, Похожим на длинное удилище. «Запрягать и в путь!» — подхватил черныш, Привязывая к своей двадцатифутовой трости новый ремень, Который он недавно сплел из шкуры антилопы Каамы. «Запрягать и в путь!» — повторил он, Щелкая кнутом так громко, точно стрелял из пистолета. «Да, Баас, я сейчас запрягу!» И, уверившись, что бич хорошо прилажен, Пушмен прислонил кнутовище к стене дома и пошел в коровий краль отбирать валов для упряжки. Сбоку подле дома стоял большой фургон. Непременная принадлежность и гордость каждой капской фермы. Это был первоклассный экипаж под парусиновым верхом, послуживший фельдкарнету еще в его лучшие дни. Экипаж, в котором он бывало, возил жену и детей на увеселительные прогулки. В те дни в фургон впрягали сугом восьмерку отличных лошадей. Увы, теперь их место предстояло занять валам, ибо весь табун в Анблоум составляли только пять коней, а они нужны были под седло. Но фургон был почти так же хорош, как и в давние годы, когда на него поглядывали завистью все соседи из граф рейнета Никаких поломок, все на своем месте. Все так же хорош белоснежный парусиновый верх с клапанами, передним и задним, и внутренними карманами. Все в исправности, и изящно выгнутые колеса, и удобные козлы, и десельбом целости и сохранности все, чему полагается быть у фургона. Он и в самом деле составлял лучшее из всего, что сохранилось у бывшего фельдкарнета, да и стоил не меньше, чем все коровы, быки и овцы на его ферме. Пока Черныш и Гендрик вылавливали 12 упряжных валов и привязывали их к дисельбому и триктоу, занялся погрузкой мебели и пожитков, в чем ему помогали Ганс и Тотти, а также Треи и маленький Ян. Дело это было нетрудное. скарп заполнивший маленький краль, был невелик, и его быстро погрузили, часть уложив внутри просторного экипажа, частью привязав снаружи. За какой-нибудь час фургон был нагружен, валы запряжены, лошади оседланы, и все было готово, чтобы двинуться в путь. И тут встал вопрос. Куда? До сих пор Ван Блоум думал только о том, что нужно сняться с места и уйти за пределы, лежавшие вокруг него оголенной степи. Теперь же необходимо было решить, в какую сторону держать им путь. Вопрос достаточно трудный. Двинуться туда, куда полетела саранча, или туда, откуда она явилась, и в том и в другом случае пришлось бы пройти десятки миль, покуда встретишь хоть клочок травы для голодных животных. Скот не выдержит и погибнет. Или двинуться в другом каком-либо направлении. Но что, если они встретят траву, но не найдут воды? Без воды оказывалось под угрозой не только жизнь животных, но их собственная жизнь. И так было очень важно выбрать правильный путь. Сперва Ван Плоум надумал было податься в сторону поселений. Если двинуться туда, ближайшую воду они нашли бы примерно в 50 милях на восток от Крааля. Но в этом направлении только что пролетела саранча. Она успела, конечно, опустошить всю местность, вплоть до реки Оранжевой, а может быть и дальше. Было бы крайне рискованно направляться в ту сторону. На север лежала пустыня Калахари. Податься туда, об этом нечего было и думать. Ван Блоум не знал ни одного оазиса в пустыне. К тому же саранча явилась как раз с севера. Когда ее впервые увидели, она летела к югу и при том, очевидно, долгое время. Значит, встала успела опустошить в этом направлении равнину на большом пространстве. Ван Блоун прикидывал, что с улитым запад. Правда, враждебное полчища шло как раз оттуда, но Ван Блоун полагал, что сперва оно надвинулось с севера, и только внезапная перемена ветра заставила его свернуть со своего пути. Ван Блоун думал, что, подавшись на запад, он в скорости выберется из полосы опустошения. О западной части равнины ему было кое-что известно. Немного, правда, но все же он знал, что в милях в сорока к западу от фермы есть родник с хорошей водой, а вокруг него недурное пастбище. Он его открыл, разыскивая своих коров, которые, отбившись от стада, забрели однажды в такую даль. У него тогда явилась мысль что здесь пожалуй лучшее место для скота чем вокруг его фермы и он не раз подумывал перебраться к источнику не сделал он этого лишь потому что не хотел забираться в такую глушь он и обе того жил далеко от поселений но хотя бы мог поддерживать с ними связь если же обосноваться еще дальше это станет крайне затруднительным но теперь Когда явились новые веские соображения, мысли его снова обратились к роднику и, пораздумав как следует еще несколько минут, Ван Блом решил двинуться на запад. Чернышу приказано было держать к западу. Бушмен мигом спрыгнул на козлы, щелкнул мощным кнутом, выправил свою длинную упряжку и тронулся в путь по равнине. Ганс и Гендрик уже вскочили в седла и, очистив с помощью собак крали от всякой живности, погнали вперед себя мычащий и блеющий скот. Трей и маленький Ян сидели подле черныша на козлах, и можно было увидеть, как из-под парусинового верха, выглядывая с любопытством, поводя большими круглыми глазами, хорошенький горный скакун. Окинув последним взглядом свой опустевший краль, Ванплом натянул поводье и поскакал на коне вслед за фургоном